Глава 11. Максим уже второй день работал в Иль-Лиаде. Безопасники приняли его в свои ряды как уже своего, и от их недавнего желания раскромсать его на лоскуты не осталось и следа. Они были вежливы и любезны, как китайские болванчики. Кабинет Максима находился на территории границ красных линий. На этой территории находились кабинеты врачей и процедурные кабинеты. Все вывески, надписи "Цветочные горшки" и другие коллекции были красного цвета. И все этапы обследования пациентов проходили в границах этой краснотятины. Медперсонал и пациенты этого не замечали и воспринимали все включения красного цвета как элемент дизайна. А это были границы красных флажков, за границы которых вход категорически воспрещён. Максим сразу определил меченную территорию. Как и камера, и другие установки слежения и прослушки. Лазая по полу под видом падения ручки или каких-либо предметов, он проинспектировал свой кабинет и обнаружил все прослушки. Это было ожидаемо, и Максима не удивило. Он был осторожен и преднамеренно не пользовался телефоном, а любые разговоры вёл только по работе. Максим понимал своё предназначение в Илиаде, и от этого он время от времени чувствовал лёгкий мандраж. Он принялся изучать ток, к чему ему надо было приблизиться максимально. Под видом покурить, Максим вышел за красные флажки в коридор. Не успел пройти и пару шагов, как перед ним вырос Артур. "Почему вы здесь, Максим Игоревич?" "Да я покурить вышел", ответил Максим как можно безразличнее и спокойнее. "Здесь не курят. Можете курить в кабинете при включённом вентиляторе". У нас очень мощные установки проветривания. Максим решил прикинуться дурачком и подоролейски спросил: "Ну, я же не в тюрьме, я могу просто выйти и просто подышать, да в конце концов просто поменять картинку". "Нет, не можете", резко отрезал Артур и тут же сменил интонацию. "Максим, дело в том, что в центре очень дорогостоящее оборудование и сильные препараты. включая наркотические. Поэтому мы вынуждены выпускать собак. У нас был уже довольно неприятный случай, но к счастью, всё обошлось, завершил Артур. Максим извинился и вернулся в свой кабинет. А в Багдаде неспокойно, подумал Максим в полной уверенности, что он не зря подключился к операции Элиада. Здесь определённо что-то не так. Но как подобраться к тому, что не так? Он ещё не знал. В эту субботу у нас назначена встреча. А я дальше красной зоны не продвинулся ни на йоту. И пациентов ко мне не направляют. Присматриваются, наверное. При обследовании пациента я бы хоть по процедурным и лабораториям пошарохолся под видом назначения анализов. И эти мысли натолкнули Максима на посещение и знакомство с лабораторией, которая находилась на третьем этаже. Он позвонил в регистратуру и, убедившись, что к нему на приём никого нет, направился в лабораторию, которая находилась в конце коридора. Идя по коридору, Максим обратил внимание на полоску света, пробивающуюся от шкафов, стоявших в торце. Шкафы вплотную стояли к стене и не были предназначены для чего-то или кого-то. Они были полупустые и никому не нужные. Пробивающийся лучик света говорит о том, что за шкафами стены нет. Там А окно. И эта драпировка очень заинтересовала Максима. Он взял телефон, набрал номер. И в этот момент телефон случайно выскальзывает из рук, падает, и он случайно пинает его. Телефон скользит по полу и летит прямо под шкаф. Это и нужно было Максиму. Он с видом обеспокоенности за повреждение аппарата бросился к шкафам и начал отодвигать их. За шкафами было окно. И через это окно открывался обзор закрытой территории. Максим Игоревич, что вы здесь делаете и что высматриваете? Голос звучал крайне раздражительно. Это опять был Артур. Но Максим был готов к обнаружению. Да чёрт, телефон уронил, и он закатился под шкафы. Как можно безразлично ответил Максим. Отойдите, скомандовал Артур. Максим отошёл. Он успел сфотографировать картинку территории и спокойно стоял у стены, как нашкодивший подросток. Максим выразительно демонстрировал полное отсутствие интереса к окну и артистично сохранял отпечаток в тревоженности за телефон. Не повредился ли? Возвращайтесь к себе. Телефон вам принесут. Голос Артура выдавал напряжённость. Хорошо. Только вы осторожнее, пожалуйста. Вдруг он раскололся. попросил Максим, скрывая ироничность. На это Артур отправил в лицо Максима ядовитый выброс. От Макса не ускользнул этот взгляд. Взгляд прокола, за который безопасникам, возможно, придётся ответить. Картина, которая открылась Максиму, определённо подтверждала закрытость и конфиденциальность. На территории были припаркованы четыре автомобиля. Фургон чёрного цвета и три Мерседеса. Два из них – внедорожники. Напротив фургона стояли трое мужчин, не похожих ни на одного из работников компании. Внешне их эмоциональное состояние не выдавало никакой тревоги и озабоченности. Позы и облик этих людей передавали посыл спокойствия и уверенности. Да. Очень интересно, думал Максим, сидя в развалочку в своём кабинете. Зашёл Артур и передавая телефон, спросил: А что вы делали на третьем этаже? Ваш кабинет на первом. Максим увидел свой телефон целым и невредимым и проиграл сцену радости, а потом абсолютно безразлично ответил. Я направлялся в лабораторию и по дороге хотел позвонить в регистратуру, уточнить, кто сегодня работает, но не успел. А какая необходимость была в посещении лаборатории? «Да пока нет клиентов, решил выяснить некоторые подробности по анализам. Какие делаем мы, а какие отправляем в другие лаборатории?» – ответил Максим с выражением полной безмятежности. «А что? Это непозволительно?» Артур проигнорировал его вопрос и уже на выходе сказал. «Вы получите всю подробную информацию по возможностям диагностики и лечения после проведения спецминимума, и допуска к практике. И вышел. «А-а-а, вот почему я еще без пациентов. Спец-минимум? Вернее, будет спец-максимум. Ведь они по максимальной ставке раздевают клиента, имея информацию о счетах. Об этом рассказывала Алла. И все ее неприятности начались с этой паскудной позиции Иллиады. Интересно». Как они всё это будут преподносить на своём спецминимуме? Максим посмотрел на телефон и в мыслях вернулся к закрытому шкафами окну. Он был очень доволен, что у него появилась какая-никакая картинка, и эта картинка сразу обрасла вопросами. Почему эта зона закрыта? Если там люди и машины, значит, вход на эту территорию для кого-то доступен, а для кого-то строго воспрещён. Пока одни вопросы, ответов нет. И как к ним подобраться к этим ответам, для него было тоже вопрос. Двумя днями позже, когда он уже прошёл спецминимум, к нему был направлен пациент. Максим выполнил всё согласно инструкции. Клиент оказался толстым, противным и высокомерным. Максим наделал на него такой счёт за обследование, который сразу отразился в его бесцветных, водянистых глазах. И тем не менее, клиент подписал все, дабы сохранить свое эго в здравии и благополучии. Максиму было его совсем не жалко. Для него миллион туда, миллион сюда особой роли не играло, а для Максима играло. Он знал, что находится под зорким оком, и ему надо удивить гатлеровцев, чтобы пробить брешь недоверия. И он воспользовался случаем и подраздил счёта клиента неяркой внешности и с жадным взглядом. Гатлеровцы были приятно удивлены. Максиму этот день оставил неприятный осадок. Он точно знал, что долго не сможет обманывать себя и, что ещё больнее для него, обманывать людей. Это сегодня ему повезло, попался тип с абсолютно стёртой личностью. Но таких меньшинство. На следующий день в кабинете Максима раздался звонок по внутренней линии. Звонил Мечин. "Максим Игоревич, вас приглашает Богдан Степанович Гатлер. Подходите ко мне, я вас провожу". "Сейчас буду", сказал Максим и почувствовал, как холод пробежал по позвоночнику. Эти волки что-то узнали. К чему же готовятся? Мысли нагнетали адреналин. Максим сделал 10 глубоких вдохов, поприседал 15 раз и 20 раз отжал эспандер. На это ушло не более 5 минут, но за это время он привёл своё состояние к позитивному балансу. Зрачки уменьшились, дыхание спокойное, мышцы лица сбросили напряжение. В кабинет Мёчена он вошёл ровный и мирный. А вот когда Максим зашёл в кабинет Гитлера, он почувствовал ледяное онемение. Виньета, подумал Максим, и внутри опять что-то завибрировало. Перед ним стоял худой человек с нес здоровой бледностью на лице, внешне не красивый и ни в коей мере не обладающий тем качеством, которое принято называть харизматичностью. Здравствуйте, Богдан Степанович. Здравствуйте, Максим Игоревич. После приветствия Максим опять почувствовал это ледяное донавение. Он смотрел на Гатлера и понимал, что ему совсем не хочется дышать тем воздухом, которым дышит Гатлер. У Гатлера был страшный взгляд, но он смотрел в переносицу. Этот взгляд невозможно понять, что в нём. Гатлер сел и жестом предложил Максиму присесть напротив. Секунд 30 он буровил Максима своим чёрным взглядом бездны. Максиму это показалось таким долгим. Но он изо всех сил старался не нарушить первым эту мучительную паузу. Гатлер заговорил. Я хочу предложить вам работать трансплантологом у себя в клинике. Вы согласны? Коротко и без предысторий, отчеканил Гатлер. Максим ожидал всё. Допрос на детекторе лжи после двух обнаружений с Артуром, поиски, ведь наверняка у них есть подземные казематы. но доступа в главное логово, куда не приблизится и не подобратся, он не ожидал. От волнения у Максима в ушах зазвенел стук его сердца. А что в вашей клинике? Только и успел сказать Максим, а хотел спросить: в вашей клинике практикуют пересадку органов? Но Гадлер остановил его. Никаких вопросов. Согласны? Да или Нет. И опять этот страшный взгляд. Да, твёрдо ответил Максим. У Гатлера дрогнули уголки губ, и он тихо с присущей ему хрипотцой в голосе сказал: "Я вас вызову. Ждите. А сейчас возвращайтесь к себе". Максим вышел. В приёмной его ждал Мечен. Мечен подошёл к Максиму и молча сопроводил его прямо до кабинета. Оставшись один в кабинете, Максим осознал, что партия развернулась в их пользу. И пешка уверенно настроилась пройти поле противника и стать ферзём. Но на душе было тревожно и волнительно.